«Открывайте свои ошибки!» Один из моих братьев поспорил с приятелем в колледже о том, как пишется некое слово. Это был дружеский спор, однако достаточно горячий, так как оба были уверены в своей правоте, и никто не собирался уступать. В конце концов товарищ брата сказал «Хорошо, я пойду и посмотрю в словаре», и отправился в свою комнату. Когда он не появился через пять минут, мой брат пошел за ним». Открыв дверь в комнату приятеля, брат обнаружил его склонившимся над словарем с пузырьком, корректирующей жидкости в руках, очень смущенного тем, что его поймали. Тот же самый приятель сказал одну из моих любимых фраз, когда в подобной же ситуации прав оказался он. «Как хорошо оказаться правым, когда ты был в этом уверен?» С самого начала было понятно, что один из них ошибается, хотя каждый был уверен, что это не он. Правда в том, что никто из нас не бывает прав во всех случаях. Человеку свойственно ошибаться. Я не призываю вас постоянно сомневаться в себе, но, оказавшись в подобной ситуации, просто учтите возможность того, что вы можете быть неправы. Это нормально. Даже самые умные, знающие, опытные, информированные люди время от времени допускают ошибки. И вы тоже можете. Это не страшно и не делает вас глупым или даже невежественным. Но если вы будете настаивать на своей правоте, а потом окажется, что прав кто-то другой, вы можете попасть в неловкое положение, совсем как приятель моего брата. Поэтому спорите ли вы о религии или политике, о том, кто виноват, кому что принадлежит или как пишется слово, просто не забывайте о том, что ошибаться нормально, если вы подходите к вопросу объективно и непредвзято. А загонять себя в угол, настаивая на своем мнении, когда вы заведомо не правы, не стоит. Дело также не только в том, какое впечатление вы производите. Дело в оппоненте и вашем отношении к нему. Вы не должны вести себя по-хамски, давить или кричать на человека, или не слушать его аргументов. А вы, скорее всего, станете вести себя именно так, если будете убеждены, что вы правы, а ваш оппонент – идиот, если он этого не видит. Но даже если вы на самом деле правы, такое поведение непростительно. Поэтому в случае, если вы правы, Не ведите себя так, чтобы другой человек почувствовал себя униженным, и всегда помните о правиле 69. Забыли его? Тогда переслушайте. Вот, теперь хорошо. А в том, что касается правила 69, я вам гарантирую, что я прав. Правило 76. Человеку свойственно ошибаться.